«Нина, пригласи-ка ко мне Баранова!» – распорядился Яков Михайлович. Баранов, учуявший грозное событие, явился немедленно. Очевидно, ждал вызова в приемной. «Еремей Алексеевич, возьми кого-то из надежных, неболтливых парней и смотайся к ранину на квартиру. Его телефон молчит. Ранен уже дня два не объявляется». «Ты Топтунов в его подъезде знаешь?» Ранен жил в хорошо охраняемом доме, предназначенном для высших сановников. «Естественно. Выясни аккуратно, у них дома ли ранен и чем, по их наблюдениям, занимается. Пулей туда и обратно!» Баранов торопливо ушел. Нину Сосновский отправил в приемную. Значит так, Григорий Ефимович, остались мы с тобой вдвоем. А Мясницкий, напомнил Прядов, да что возьмешь с этого придурка? Лидер партии. Да вся его партия горстка горлопанов на содержании. Его охранное агентство и фирмы, на которые возлагались такие надежды, разгромлены в одночасье. Это ведь тоже не случайность не совпадение по времени с низвержением ранена. Да, похоже, что так. Именно так. А знаешь, что будет дальше? Партия Мясницкого займется Министерство юстиции и прихлопнет ее. Он, конечно, будет судиться, но, простите, как говорил мой покойный папа, кому нужен навар от грязных яиц? Помини мое слово, Григорий Ефимович, этот народный трибун хапнет из партийной кассы все, что сможет, и махнет якобы лечиться за рубеж. И вы допустите? Прядом никак не мог понять, к чему клонит Сосновский. «Я даже деньги ему сужу. Пусть только сматывается отсюда, из России. Ранен опасен, потому что алкоголик» то есть абсолютно непредсказуем в словах и поступках. А Мясницкий страдает другим пороком, словесным поносом. Черт меня дернул с ними связаться. А ведь казались такими надежными. Я не представляю, что нам делать и как поступать в сложившейся ситуации. Допрядово начало наконец доходить, что они оказались в отчаянном положении. Сосновский не стал скрывать, что он и сам в растерянности, ибо невидимые, неизвестные, но очень сильные противники нанесли удары сразу по всему фронту. Судя по всему, это были люди, которые не привыкли мелочиться и предпочитали бить на наотмашь. — Слушай меня внимательно, Григорий от Ранена и Мясницкого надо отмазываться напрочь. Ранен для тебя был начальником, а ты привык относиться к руководству с уважением. Понятно? И что бы с ним ни происходило в ближайшем будущем, не твои дела. Даже справки не наводи. Информацию не собирай. Мясницкого я все-таки отправлю за рубеж. И немедленно. Все наши далеко идущие планы... Отложим на очень отдаленное будущее. Нас опередили. Нанесли упреждающий удар. Нам теперь не о масштабных проектах думать, а о том, чтобы уцелеть. Надеюсь, понятно? Прядов подтвердил, что ему это яснее ясного. Я займусь своими финансовыми делами, банками и полностью отойду на время от политики. Причешь ко мне толкового корреспондента, я дам интервью. Политика меня не интересует, мой долг — служить подъему экономики страны. И Я приветствую все усилия нынешнего правительства в этом направлении. Сосновский помолчал, собираясь с мыслями, что-то высчитывая в своей маленькой головке, в которой, как говорили, упрятан миниатюрный компьютер. И я, и ты, Григорий, вплотную займемся газетой. Поторопи спецов с монтажом компьютерных линий. Пообещай хорошие премии.